Дядя Кузя, мы весь рынок насквозь прошли И на берег широкой реки попали Красивое место! По синей воде корабли плывут Ветер их паруса надувает Через реку широкий мост перекинут А на том берегу стена каменная с башенками Немного на кремлевскую похожа Это и есть Новгородский Кремль Кремль есть не только в Москве и Новгороде Но и во многих других старинных русских городах Все они построены похоже В центре мощная крепость – Кремль А зачем? Если враг к городу подойдет Все от мало до велика в Кремле укроются Оборону держать будут Рядом с Кремлем торговая площадь В центральной части города Богатые дворы знатных горожан Дальше от центра посады ремесленников, гончаров, кожевенников, плотников А в Новгороде, наверное, еще какой-нибудь корабельный посад есть Вон сколько на реке кораблей и лодок Нет, такого посада в Новгороде нет Это корабли торговых гостей Они в Новгород не только со всей Руси прибывали Были торговцы из заморских стран Чего они только не привозили. С берегов Балтийского моря янтарные украшения, из восточных стран сказочной красоты шелка и бархаты, сахар, который тогда был редким лакомством, душистые специи, черный перец, имбирь, корицу, а еще стеклянную посуду, золотые украшения, грецкие орехи, всего не перечислишь. Мы-то сами кому-нибудь что-нибудь продавали? Конечно! Русь славилась своими мехами, медом, воском. Продавали мы льняные ткани, из которых такие хорошие паруса выходят, и прочные канаты, и смолу, которой корабли смолят, от воды защищают. Тут каждый свой товар найдет. Торговля неплоха. Смола и воск, канаты, мед, лен, кожа и меха. Товары с ярмарки везут заморские купцы И славу добрую несут, а нас во все концы! Хорошие стихи! Вот только наши купцы и сами в чужеземные края с русским товаром на кораблях отправлялись. Сейчас от берега как раз несколько таких кораблей отплывают. Далеко их путь лежит. А куда? Скорее всего, в Византию. И где это Византия? На юге Там, где в наше время находится Турция С Византией Русь тесно общалась Порой воевала Но больше дружила Многие товары попадали к нам Именно из этой страны И мы много своего товара Там продавали Путь туда удобный По воде проходит А у нас корабли надежные Основание у них сделано из выдолбленного ствола могучего дерева. К нему изогнутые деревянные ребра пределом, поверх них просмоленная обшивка. На корабле скамьи для гребцов, Их до сорока человек бывало. Взмахнут они длинными веслами по команде кормчего, который кораблем правит, и полетит корабль, как птица. По рекам, морям корабли проплывают. Навстречу ветрам паруса распустили. Пусть кормчий не дремлет, грибцы не зевают. Товар новгородский везут в Византию. Счастливого плавания!